Глава пятнадцатая. Игры в справедливость. Пока мы работали над проектом о справедливости, один вопрос мучил меня, Дэнни и Джек. Захотят ли сами покупатели наказать компанию, которая поступила несправедливо? Откажется ли клиент от использования сервиса, который ему нравится из-за того, что ему пришлось заплатить за поездку 500 долларов вместо привычных 50-ти? Мы придумали провести эксперимент в форме игры, чтобы выяснить это. Одному игроку, предлагающему, выдаётся сумма денег, которую мы условно назвали "пирог" в кавычках. Он должен предложить другому игроку, отвечающему, такой кусок пирога, которым готов поделиться. От отвечающий может либо принять предложение, оставив остальное предлагающему, либо отказаться, и в этом случае оба игрока ничего не получат. Важно, чтобы в игре использовались настоящие деньги, поэтому мы отказались от использования телефонного опроса и провели эксперимент с участием студентов Университета Британской Колумбии и Корнелла. Мы придумали очень простой способ проведения игры, чтобы получить как можно больше данных, уложившись в имеющийся бюджет. Роли между игроками были распределены случайным образом. Они заполняли простую анкету, предназначенную для отвечающих. В нашей игре пирог составлял 10 долларов. Если вам предложат 10 долларов, вы возьмете? Да, нет. Если вам предложат 9,5 долларов, вы возьмете? Да, нет. И так далее по не спадающей. Если вам предложат 50 центов, вы возьмете? Да, нет. Если вам ничего не предложат, вы согласитесь? Да, нет. Мы сформулировали вопросы именно таким образом, потому что предлагающие станут предлагать половину, а это не даст нам нужной информации о предпочтениях отвечающих, что являлось нашей главной целью. Используя стандартные исходные допущения в экономике о том, что все люди эгоисты и поступают рационально, теория игр так предсказывает результат этой игры. Предлагающий предложит самую маленькую часть пирога в нашей версии равной 50 центам, а отвечающий согласится на это предложение, потому что 50 центов больше, чем ничего. Однако мы предположили, что маленькие предложения будут отложены как несправедливые в кавычках. И наша догадка оказалась верна. В случае, когда предложение не превышало 20% пирога, что у нас составляло 2 доллара, Предлагающий получал отказ. Мы были довольны результатом нашей маленькой игры, однако вскоре обнаружили, что трое немецких экономистов, лидером среди которых был Вернер Гуд, ещё 3 года назад опубликовали статью, в которой описывали точно такую же. Они применяли аналогичный метод и даже придумали название для этой игры Ультиматум. Дэн не очень расстроился, когда узнал об этом. Он всегда переживает, что его нынешняя идея кажется последней. И это тот самый человек, который в возрасте 77 лет публиковал мировой бестселлер. Я и Джеку успокаивали его, говоря, что возможно, у него ещё есть в запасе парочка отличных идей и настаивая на том, что надо придумать другую игру в дополнение к первой. В итоге наше исследование по этой игре было разбито на две статьи. На первой мы предлагали студентам, находящимся в аудитории, сделать выбор в следующей ситуации: У вас есть возможность разделить 20 долларов между собой и другим студентом, находящимся здесь. Вы не знаете, кто он. У вас есть два варианта. Вы можете оставить себе 18 долларов и отдать 2 доллара, или вы можете разделить деньги поровну, так что каждому останется по 10 долларов. Хотя в этой игре участвовали все, мы сделали оговорку, что оплату за участие получат только несколько человек, выбранные случайным образом. Поскольку второй игрок вынужден был брать то, что ему предлагают, игра получила название Диктатор в кавычках. У нас не было однозначной гипотезы о том, каким будет её исход. Главным для нас был результат второй игры, назовём её Возмездием в кавычках. Для того, чтобы её провести, мы шли в другую аудиторию и рассказывали студентам о сути игры в диктатора. После этого мы предлагали им сделать выбор в следующей ситуации. Вы оказались напарником двух студентов, которые играли в игру Диктатор, но не попали в число тех, кто получил за неё деньги. Один из студентов, Е, разделил деньги поровну, а другой, Ю, взял себе 18 долларов, отдав напарнику 2. У вас есть выбор: вы можете поровну разделить 12 долларов с Е или 10 долларов с Ю. Ещё один способ сформулировать ситуацию выбора в игре возмездия. Готовы ли вы отдать 1 доллар студенту, который поступил хорошо по отношению к другому, чем делить деньги с нами, кто пожадничал в той же ситуации? Мы рассчитывали, что игра возмездия в кавычках покажет нам, готов ли человек отказаться от чего-либо ради наказания того, кто поступил несправедливо в кавычках. Мы были несколько удивлены, по крайней мере я. Что поведение студентов в игре Диктатор в кавычках оказалось невероятно порядочным. Почти 3/4 участников, 74%, поделили деньги поровну. Результаты игры Возмездие в кавычках, которые нас интересовали ещё больше, оказались даже более впечатляющими. Целых 81% участников пожелали разделить 10 долларов с тем, кто поступил справедливо, чем делить 12 долларов с тем, кто поступил несправедливо в кавычках. Важно подчеркнуть, какие выводы следует и не следует делать на основе результатов этих экспериментов. Мы получили подтверждение тому, что людям не нравятся несправедливые предложения, и что они готовы пойти на финансовые убытки, чтобы наказать тех, кто поступил несправедливо. Однако нельзя с точностью утверждать, что поступать по справедливости человека заставляют некие моральные соображения. Итак, результат игры Ультиматум в кавычках показал, что в большинстве случаев было предложено 50% пирога, из этого нельзя сделать вывод, что предлагающий старался быть справедливым. Вместо этого он мог совершенно рационально пытаться избежать ситуации, когда его предложение будет отклонено. Учитывая эмпирические данные о поведении респондентов, стратегия максимизации выгоды в игре "Ультиматум" в кавычках состоит в том, чтобы предлагать примерно 40% пирога. Если предложение будет меньше, то возникает риск получить отказ, поэтому 50% можно рассматривать как рациональную эгоистическую стратегию. Независимо от того, что стоит за поведением предлагающих, Чувство справедливости или эгоистичные намерения, результаты игры "Ультиматум" в кавычках очень убедительны. Предложения предлагающих обычно находятся примерно на уровне 50%, а отвечающие, как правило, отклоняют предложения меньше 20%. Эту игру проводили в разных частях мира, и за исключением нескольких племён, результаты везде были похожими. Тем не менее, оставался один вопрос, на который учёные давно искали ответ. Сохраняется ли тенденция отклонять маленькие предложения в игре Ультиматум в кавычках, если ставки возрастают? Логика подсказывает, и это мнение многие разделяют, что если ставки растут, минимальное приемлемое предложение, измеряемое в доле от целого пирога, будет снижаться. Другими словами, если речь идёт о 10 долларах, то средняя приемлемая сумма составляет 2 доллара, но когда речь пойдёт о пироге в 1000 долларов, Будет ли приемлемым предложение менее 200 долларов? Проверка этой гипотезы была затруднительна по двум причинам. Проводить игру ультиматум в кавычках с такими высокими ставками было очень дорого. А кроме этого, в большинстве случаев предлагающие делают справедливые в кавычках предложения. В США группа исследователей проводила эксперимент на основе игры «Ультиматум», в кавычках, в котором пирог составил 100 долларов, и полученные результаты сильно не отличались от результатов игры с меньшей ставкой. В бедных странах, где стоимость жизни позволяет экспериментаторам больше поднять ставки, результаты игры дают ещё более интересные результаты. Например, Лиза Камерон провела игру Ультиматум в кавычках на острове Ява, используя низкие и высокие ставки, равные примерно трёхкратному размеру ежемесячного дохода участников эксперимента, и выяснила, что изменение ставок практически никак не повлияло на поведение предлагающих. Есть другая категория игр, которые позволяют ответить на вопрос, являются ли люди просто эгоистами, по меньшей мере, когда имеют дело с незнакомцами, то есть рационалами. Это игры о сотрудничестве. Классический пример такой игры известная история о дилемме заключённого в кавычках. В исходном варианте есть двое заключенных, которые были арестованы за совершение одного преступления. Их содержат и допрашивают в разных камерах. У каждого из них есть выбор – признать свою вину или продолжать молчать. Если оба продолжают молчать, то полиция сможет осудить их за незначительное преступление и приговорить к одному году тюремного заключения. Если оба признаются, то каждый получит по пять лет тюрьмы. Но если один признается, а другой будет молчать, то первый выйдет на свободу, а второму придётся провести 10 лет в тюрьме. В более общих чертах, если убрать сюжет с заключёнными, речь идёт о выборе между двумя стратегиями: сотрудничать, продолжать молчать, или отступиться, признаться. В теории оба игрока отступятся, потому что независимо от того, как поведёт себя другой, каждый из них будет преследовать свои эгоистичные интересы. Тем не менее, когда эта игра была воспроизведена в лабораторных условиях, 40-50% участников выбрали стратегию сотрудничества. Это означает, что примерно половина игроков либо не понимает логику игры, либо чувствует, что правильнее и справедливее будет выбрать сотрудничество, либо и то, и другое. В основе... Дилемма заключённого в кавычках лежит захватывающая история, но большинство из нас не так часто попадает под арест. Что происходит в нормальной жизни? Возьмём похожую игру общественные блага в кавычках. Чтобы понять экономическую значимость этой игры, обратимся снова к Полу Самуэльсону, который сформулировал концепцию общественного блага в трёхстраничном эссе, опубликованном в 1954 году. Да, этот парень не тратил время по пустому. Общественное благо – это то благо, потребление которого возможно любым человеком, при том, что потребление его одним человеком не уменьшает меру его доступности для других, а исключить кого-либо из круга потребления этого блага невозможно. Классический пример – показ фейерверков. Самюэльсон доказал, что рыночная экономика будет поддерживать нехватку предложения общественных благ, потому что ни у кого не возникнет желания платить за них, ведь их можно употребить бесплатно. На протяжении многих лет после публикации Самюэлсона экономисты полагали, что проблема общественных благ не может быть решена до тех пор, пока не вмешается правительство и не предоставит эти блага, используя налоги как инструмент, заставляющий всех платить свою часть. Но если посмотреть вокруг, то мы видим множество противоположных примеров. Некоторые люди делают пожертвования на благотворительность и участвуют в очистке площадок для кемпинга. И что особенно удивительно, по крайней мере, в Америке, большинство владельцев собак, выгуливая в городе своих питомцев, теперь носит с собой пластиковые пакеты, чтобы собрать и выбросить их экскременты. Хотя сейчас есть соответствующие законы, предписывающие выполнение этих действий, но на самом деле за этим мало следят. Другими словами, многие выбирают стратегию сотрудничества, даже когда это не отвечает их эгоистичным интересам. Экономисты, психологи и социологи все изучали эту проблему, прибегая к использованию разных вариаций простой игры. Предположим, мы пригласили 10 незнакомцев в лабораторию, дали каждому по 5 купюр номиналом 1 доллар. Каждый из них должен решить, сколько купюр он желает внести на общественные блага. Если вообще желает что-либо вносить и положить эти деньги в неподписанный конверт. Согласно правилам игры, собранные взносы суммируются и удваиваются, а затем поровну делятся между всеми игроками. Рациональная эгоистичная стратегия в игре "Общественное благо" в кавычках предполагает, что человек ничего не вносит. Допустим, Брэндон вкладывает в конверт один доллар. Этот доллар удваивается экспериментатором до двух, и затем деньги делятся между всеми игроками. В итоге доля Брэндона составит 20 центов. Другими словами, с каждого внесенного доллара Брэндон потеряет 80 центов. Конечно, остальные игроки будут довольны анонимным взносом Брендона, потому что каждый из них тоже получит по 20 центов, но при этом они не станут благодарить Брендона, потому что его взнос был анонимным. Следуя логике Сэмюэлсана, экономическая теория говорит, что никто из игроков не будет вносить деньги на общественные блага, Обратите внимание, что если игроки выбирают стратегию эгоистичного рационализма, то в результате у них оказывается вдвое меньше денег, чем могло бы быть, если бы каждый внёс все свои деньги. Если каждый из 10 игроков вносит по 5 долларов, и собранная сумма удваивается, то каждый получает 10 долларов. Выдающийся экономист и философ Амартия Сен Назвал рациональными глупцами тех, кто в этой игре не делает взноса, слепо преследуя лишь свой личный материальный интерес. Чисто экономическое поведение человека действительно граничит с поведением социального глупца. Экономическая теория слишком много внимания уделяет этому рациональному глупцу. так же как и в случае с дилеммой заключённого в кавычках гипотеза, основанная на стандартной экономической теории и утверждающая, что никто не станет выбирать стратегию сотрудничества в игре общественные блага в кавычках, не подтверждается. В среднем участники отдают примерно половину своих денег на общественные блага. Как таковая проблема общественных благ сохраняется, то есть их предложение не так велико, как нам того хотелось бы. Если бы все люди каким-то образом договорились сотрудничать, но ограниченное предложение всё равно вдвое меньше, чем предлагает модель рационального и эгоистичного поведения, хотя и с одной важной оговоркой. Когда в игре участвовали студенты экономического факультета, взносы составили в среднем 20% человека. На основе таких результатов социологи Джеральд Марвел и Рут Эймс написали статью под названием «Экономисты выбирают халяву. Кто еще?» Экономист с чувством юмора мог бы ответить на этот вопрос так. «Опытные игроки», в кавычках. Убедительные результаты экспериментов с общественными благами показывают, что если группа участников играет в игру несколько раз, то частота выбора стратегии сотрудничества постепенно снижается с обычных 50% до почти нулевого уровня. Когда впервые были получены такие результаты, Некоторые экономисты утверждали, что изначально высокая частота сотрудничества была получена из-за ошибки со стороны участников, и что когда в игру играли несколько раз, участники понимали, что именно стратегия рационального эгоистичного поведения является правильной. В 1999 году исследователь в области экспериментальной экономики Джеймс Андриони проверил это объяснение, применив просто блестящий ход. После того, как пятеро участников сыграли в игру запланированные 10 раундов и увидели, что частота использования стратегии сотрудничества упала, им сообщили, что они сыграют ещё 10 раундов игры в том же составе. И что вы думаете произошло? Если бы люди действительно поняли, что вести себя эгоистично это разумная стратегия, то частота выбора стратегии сотрудничества должна была бы остаться низкой и в повторных раундах, но этого не случилось. Напротив, в первом же раунде новой игры частота выбора стратегии сотрудничества оказалась столь же высокой, как и в самом начале эксперимента. Другими словами, в результате многократного повторения игры общественные блага, в кавычках, люди не учатся быть эгоистами, скорее они понимают, что им приходится играть с эгоистами, несколькими. И при этом никто не хочет оказаться в роли простафили. Последующее исследование Эрнста Фейера и его коллег показало, что в соответствии с выводами Андриони большую категорию людей можно описать как условных кооператоров, имея в виду, что они готовы сотрудничать при условии, что найдется достаточное количество тех, кто готов будет сделать то же самое. Такие люди начинают игру, оставляя другим участникам место для сомнения, и если наблюдаемый уровень сотрудничества является низким, тогда эти условные кооператоры превращаются в... в халявщиков" в кавычках. С другой стороны, высокий уровень сотрудничества удаётся сохранить даже в повторной игре, если игрокам дать возможность наказать тех, кто не идёт на сотрудничество. Как было показано выше в игре "Возмездие" в кавычках, люди готовы потратить часть своих денег, чтобы преподать урок тем, кто поступает несправедливо, и эта готовность наказать дисциплинирует потенциальных олявщиков и позволяет сохранить высокую частоту выбора стратегии сотрудничества. Через несколько лет после моей работы с Дэйни в Ванкувере, я написал статью о сотрудничестве в соавторстве с психологом Робином Доусом. В её заключительной части мы провели аналогию с придорожными торговыми лотками, которые часто можно увидеть в сельской местности возле Итаки. Какой-нибудь фермер выкладывает свою продукцию на стол прямо у ворот своей фермы. Рядом находится коробочка с небольшим отверстием для денег, чтобы можно было их туда положить, но нельзя достать. Коробочка прибита к столу. Я подумал тогда и думаю так до сих пор, что у фермеров, которые пользуются такой системой торговли, сложилось очень правильное представление о человеческом поведении. В округе полно честных людей, особенно в маленьких городах, которые заплатят за свежую кукурузу или ревень прямо с грядки. Но при этом фермеры понимают, что если оставить деньги в открытой коробочке, а откуда любой может их взять, то они обязательно пропадут». Экономистам следует перенять у фермеров эту модель представления о человеческом поведении. Не все люди халявщики, но есть и такие, кто запросто залезет в ваш карман, если вы не будете бдительны. В своём офисе я хранил для вдохновения фотографию с изображением фермерского лотка с овощами.